Двадцать первое. «Я... я случайно перепутала комнату». Заношу руку за спину и выбрасываю права на пакет вместе с фонариком. Такой план провалился. За что мне все это? Перепутала с какой. «Варя, ты меня за идиота считаешь». «Нет же, я в другую спальню хотела попасть. Здесь комнаты, похожи. И даже наши вещи лежат одинаково. Угу, mm -hmm. один в один. Подходит ближе и замечает раскрытый рюкзак, а с ним рядом права и фонарик. Худшего прокола в моей жизни не было. Ну, если разобрались, тогда я пойду. Пойдешь, пойдешь. Сначала признайся. Зачем хотела стащить мои права? Хватит со мной играть, девочка. Я ведь и разозлиться могу. «А сейчас он что тогда делает?» Илья схватил меня крепко за руку, сверлит гневным взглядом. Не показывает же он так доброту. Впрочем, ничего удивительного. Кто я для обнаглевшего мажора и футбольной звезды? Так, простая девчонка. С недавних пор еще и девушка друга. Но и у нас есть давние счеты, и первой начала вовсе не я. Волков отстанет меня. Требую от нахала и жмурюсь. Не получается оставаться решительной, глядя в его глубокие темно-корие глаза, буравящие меня обжигающим блеском. По спине ползут мурашки, и я вся сжимаюсь. Что-то я не пойму. Ты пришла ко мне без приглашения. Теперь я еще должен отстать? Варя, ты меня преследуешь? Ну, признайся это уже наконец-то. Ничего подобного. Я хочу забрать свою вещь. Отдай мне ее, Илья, вот никогда я тебя так ни о чем не просила. Верни. Пожалуйста. Выдавливаю из себя даже волшебное слово. Собиралась сама поискать. Но вот же попалась. Никакой справедливости. «И чем для тебя так важна безделушка?» Продолжает пытать, гад такой. «Всем важна» со стороны коридора раздаются шаги и я отвлекаюсь от попыток вернуть себе самое ценное замолкаю взглядом прошу илью не болтать шаги все ближе и вот к нам добавляется голос мирослава он зовет меня варя варя ты где если мой парень нас здесь и вместе застанет то то я вряд ли смогу оправдаться спальня Отведенная в доме для Ильи. На туалет она не похожа. Или на то место, где можно застирать футболку после сока. «Ты собиралась подставить меня. Специально хочешь с другом рассорить?» — шипит Илья, озираясь по сторонам. «Ты первый начал. Мою вещь забрал!» Тихонько возмущаюсь я, тоже оглядываясь в поисках места, где можно временно скрыться. Дверь в комнату остается открытой. Ключа у меня нет. Илья лезет в карманы и ничего не находит. Есть идея. выбежать с криком и наговорить на Илью. Так, мол, и так. Он ко мне приставал, заманил, а я всего лишь мимо проходила. Но тогда он мне в жизни мою вещь не вернет. И вообще, не собиралась я ссорить друзей и раскрывать свой обман. «Лезь под кровать, а я в шкаф. Выбираю с того, что имеется». Только попадись, мне потом мелкое точно получишь. Учти, я уже очень злой. С угрозами и недовольным фырканьем Илья втискивается под кровать. Я бегу к встроенному шкафу в стене, раскрываю, а там полный финиш. Снизу доверху шкаф забит постельным бельем. За дверью шаги останавливаются, поворачивается ручка двери. Нет. Лучше пусть Мирослав меня вообще здесь не найдет. У меня для него нет столько ответов, сколько находится для его наглого друга. К тому же, злого друга и, возможно, бешеного. Рискую всем и кидаюсь прятаться под кровать. Эх, как быстро попалась. Илья подтягивает меня ближе к себе, подталкивая для удобства руку под голову. С ним теплее, но я не расслабляюсь. Помню предупреждение, что скоро от него получу. Громкие шаги приближаются к нашей кровати. Задерживаю дыхание, в последний момент отмечая, как Илья крепче прижимает меня, и его губы касаются моей макушки. Напрягаюсь вдвойне. Шаги действуют на психику, как страшные удары в барабан. Замираю и почти не дышу. Близость с волковым не менее оглушительно действует, только отдаётся ударами сердца. Так и чувствую, словно внутри груди меня разрывают. Он так близко, так тесно прижат, а я щекой ощущаю тепло его кожи, вдыхаю его аромат, такой свежий, мужской и дурманищий. Вроде бы ничем не занимаемся запретным, не считая пряток под кроватью. Почему-то я вся покрываюсь мурашками и мелко дрожу. Только бы Мирослав нас не нашел. Только бы Волков не догадался, что я дрожу не от страха, а причина другая и кроется в нем. В самый непредвиденный и отчаянный момент в моей жизни я мысленно прошу о двух вещах. Всего две просьбы. Ну, пожалуйста, не добавляйте мне больше позора. Моя психика столько не выдержит. «Ты Илью ищешь?» Добавляются еще одни шаги с голосом Артёма. «Да, позвони ему, он не отвечает», — говорит Мирослав, продолжая неподалеку топтаться. «Видел его телефон на столе, а сам он к парковке отправился. Зачем, я не спрашивал, но мог что-то забыть или за новыми плавками для бассейна». «Ясно. Но это же его комната в доме Арсена». «Да, но никого здесь нет». А ты почему сюда заглянул? Вообще я варю ищу». думал, что-то случилось, но и свет увидел со двора. Кроме нее и Ильи, все во дворе развлекаются. а, -а, -а" Слышу, как тянет Артем. Сейчас меня сдаст. Он мог нас с Ликой подслушать. Подруга бы не стала сама все выкладывать. У нас же тайный сговор против волчьей наглости. Вспомнил что-то еще? «Ну, говори», — торопит его Мирослав. «Да-да, девчонки со мной рядом болтали». «Ну все, мне конец». Непроизвольно сжимаю крепко руку Ильи, а он в ответ ласково поглаживает мне ладошку. «Кто бы мог подумать, что я буду искать у врага утешения?» «Они нашли за особняком Арсена какие-то красивые цветы», — продолжает Артем. Собирались пойти потом, сделать фото на фоне с фонариками. Но ты же знаешь девочек. То цветами любуются, то еще чего в голову стукнет. Здесь свет могли просто оставить. Забей. Клацает выключатель. Шаги удаляются. Я не шевелюсь. От шока не могу отойти. Какие цветы? Зачем Артем выдумал? Эх, представляю, что он подумал. Первым из нас в темноте произносит Илья. «Мирослав?» «Нет, тот, кому не безразлична моя шкура». Пробую отлепиться от парня, он все еще держит. У меня после пряток адреналин скоро дымом пойдет из ушей. Дергаюсь в бок, только тогда отпускает». «Как? Не останешься со мной до утра?» К Илье возвращаются насмешливые нотки. Вылезает следом за мной. Без меня обойдешься. Верни талисман. Отматываю разборки, с чего начинали. Ну, мне нужен браслет. Я столько потрясений испытала. Не может же все быть напрасно. Протягиваю руки и жду. Вот, держи. В моей руке попадает фонарик. Илья, ты издеваешься? Нет. Помогаю тебе. С этим беги цветочки снимать. Ты же слышала версию от Артема. Не хочу, чтобы ты без своего парня рыдала у меня на плече. Пх, я сейчас фонариком кому-то по лбу постучу. Жалеешь меня, да? Опять раздражаюсь. Если сильно попросишь, тогда я попробую. Новую волну моего возмущения сбивают проворные руки Ильи опускает ладони на мои плечи, затем медленно проводит вниз до запястьей. Я вздрагиваю и чаще дышу. Нужно уходить, уходить. Зачем ты играешь со мной? И это спрашивает моя девушка для сестры и всей родни Волковых. Нет, Варя, ты еще не знаешь, как я могу играть, пока я держусь, но ты будь осторожна. Запугиваешь что ли что ты куда мне всего лишь предупреждаю одну дерзкую девочку поторопись мое терпение уже на исходе разворачиваюсь к выходу иду возле двери останавливаюсь значит не отдашь браслет без своего наказания угадала только я передумал никакого купальника «Лучше приходи в забавном костюме какой-нибудь Белочки». «Захочу и надену купальник». Вот назло уже вырвалось. «Заставлю тогда помыть десять машин». Показываю в темноту кулак с зажатым фонариком. Наверное, не увидит, но я показала. Выбегаю из комнаты, а там меня за руку ловит Лика. Глазами показывает следовать за ней». Сначала попадаем в комнату, которая на эту ночь для них с Артемом. Припадаем к створке двери и слушаем, как выходит Илья. «Пошли на балкон. Он в конце третьего этажа. Сделаем вид, что ты там оставалась. Но откуда ты узнала? И почему не предупредила, что Илья пропал из виду? В телефоне, посмотри!» Кивает подруга на мой карман. «Свыше десяти пропущенных звонков». Звук я, конечно же, отключила. Ну, кто идет проникать в чужие комнаты, забывая убрать полностью громкость? Все же предусмотрела. И что? Стою на балконе. Потряхивает. Сверкающие волчьи глаза во тьме вспоминаются. Наверное, в тот момент я отвлеклась на его права. До этого проверяла экран постоянно, а потом и попалась. Сначала один раз, а потом чуть не случился второй с Мирославом. Быстро делюсь с подругой всем, что случилось. «Повезло, что я в дом отправилась, искала фрукты на стол. Меня не видел твой принц, зато нашел Артем и поделился странными наблюдениями». «Он догадался, да?» «Возможно, да, а может и нет. Нам точно пора показаться на улице». «Соглашаюсь с Ликой. Выходим из дома через второй выход с торца». Первый. мне попадается Барби с бокалом. Знала бы она, где я и с кем побывала. «Девочки, вы видели Илью? Пока в бассейне никого, хочу с ним голышом искупаться и...» «Видели?» Нервно перебиваю красоту ли без комплексов. Бегала вокруг дома, просил передать, чтобы ты догоняла. «Подержи бокал», — протягивает мне. «А ты, мои туфли!» — тычет обувь Лике. И понеслась резвой козой. До утра ходит догонит. Должна, по идее. Следующим на моем пути встает Мирослав. Лика отходит от нас, подавая мне знаки удачи. Прости, что ненадолго отлучилась. Начинаю первое. Вечеринки не мое. голова разболелась. Немного отвлеклась на цветы за домом, подсвечивала фонариком. «Показываю». Потом захотелось прийти в себя на балконе. «Ты же без меня не скучал?» «Скучал, разумеется». Внимательно осматривает меня с головы до ног. «Если хочешь, здесь на ночь останемся. Тогда сможешь пойти, хоть сейчас отдохнуть». «Нет, лучше ты оставайся, а я домой на такси». «Голова до утра не пройдет. у меня нет желания кислым видом портить всем вечеринку». Не сразу, но Мирослав соглашается. «В принципе, я не собиралась отступать. Домой так домой. Браслет не вернула, зато частично весело провела время. Если не считать ту волнительную часть, когда я неожиданно прилипла под кроватью к Илье».